Глава одиннадцатая «Черный ворон о многом может поведать». «Он вырос», — подумала Джесса, когда люди расступились, и они с Карри присели на скамью. Он вырос, но по-прежнему оставался тонким и хрупким, как лед. Брокл, рыжий гигант с обветренной кожей, Елы, говорил одновременно, не забывая залпом осушать очередной кубок вина, который ему подливал с капти. «Так что, мы пришли не вовремя? А я-то гадал, что вы тут делаете в темноте?» Усмехнувшись, он схватил Джессу и так крепко прижал к себе, что она вскрикнула и начала отбиваться. «Рад тебя видеть, малышка, хотя ты уже и не малышка. Замужем? Не болтай ерунды!» Отпустив ее, Брокл выпил еще. Скапти посмотрел на Кари. А как ты, повелитель Рун? О, у меня все хорошо, ответил Кари, глядя на испуганно подсматривающих на него слуг, которые подкладывали дрова в очаг. Можете идти, резко сказал им Джесса, и те поспешно выскочили за дверь. Не обращай внимания, сказала она Кари. Это новенькие люди Вулфгора. Они тебя раньше не видели, вот и пялятся. «Понимаю», — Карри улыбнулся. В зале стояла напряженная тишина. Все разглядывали сына Гудрун, ее точную копию, снежного странника, колдуна, пришедшего к ним с конца мира. Слухи о нем годами распространялись от селения к селению. Люди рассказывали друг другу, что на Дальнем Севере в замке живет страшное чудовище. И даже когда сам Карри пришел в Яросхольд вместе с Джессой, Вульгаром и капти его мало кто видел. Джесса вспомнила его поединок с колдуньей, который видела только она. Огненные вихри, волшебный снег, битву двух колдовских сил. А потом Гудрун исчезла, оставив после себя проклятие для кари и рубцы на сердце у них всех. — Тебя никогда не будут любить, — сказала Гудрун. — Тебе никогда не будут верить. «Наша сила их пугает». Глядя на него, Джесси видела, что он хорошо запомнил эти слова. Вернулся Вулгар, и с ним Видар, который ступал с преувеличенной осторожностью. Жрец был все еще бледен, но его глаза смотрели осмысленно. Как и все, он уставился на Кари. «Видар», — холодно сказал Вулгар, — «эти люди — мои лучшие друзья». — Это Брокл, сын Гуннарса, а это Кари, сын Рагнара. Видар окинул взглядом Брокла. — Какая честь! Я много слышал о вас обоих. Великан крепко пожал ему руку. — Вам лучше? — Немного. Видар отодвинулся. — Последствия транса будут сказываться еще некоторое время. — Еще бы! Откинувшись на спинку стула, Брокл протянул ноги к огню. Человеку и своей души хватает, а тут еще и душа Бога. Все заулыбались, стараясь этого не показывать, кроме Видара, который холодно взглянул на Брокла. Ты уже поел, Брокл? спросила Джесса. Потому что пришло время рассказывать, зачем вы пришли. Я думаю, не для того, чтобы повидаться со мной. Брокл рассмеялся и быстро взглянул на Кари. Расскажи им. Кари задумчиво вертел в руках чашку. Казалось, он подбирал слова. Наконец произнес. «Мы пришли, чтобы предупредить вас». «И вы тоже?» Вулгар наклонился вперед. «О чем?» Карри как-то странно на него посмотрел. Сейчас он был так похож на гудрун, что Джесса похолодела. «Сюда что-то идет. Какое-то зло. Его послала она». «Твоя мать?» — это спросил Видар, и все нахмурились. Но Кари только кивнул. — Откуда ты знаешь? — спросил жрец. — Он его видел, — ответил Брокл, бросая кость собаки. — Видел? — Я же сказал. Все молчали. Джесса знала, как Кари может видеть то, что происходит где-то далеко. Ему достаточно посмотреть на воду или какую-нибудь гладкую поверхность. Она также поняла, что он по-прежнему связан с Гудрун. Он знает все, что она делает, хотя колдунья и находится в дикой пустыне на севере. — Кари, тихо сказала Джесса, — мы об этом уже слышали. Вчера к нам приходили крестьяне из той местности. Они сказали, что это существо убило одного человека и убивает скот. Они считают, что оно идет к нам. — Да, — Кари потер усталое лицо. Она вызвала его заклинаниями, создала из рун, холода, снега и тьмы, из своей злобы. Я знаю, что оно идет сюда. Ему здесь что-то нужно. Я пришел узнать, что. Я видел его дважды, очень расплывчато, но каждый раз оно было все ближе к Ярлсхольду. Оно меняется. Мне кажется, что это существо все больше набирает силу. Видар заезжал на стуле. «Я не всегда помню, что через меня говорят боги, но разве Фрейр не говорил о светлом облаке, таящем в себе зло?» «Говорил», — сказал Волкер. Видар с сомнением посмотрел на Кари. «Возможно, он говорил именно об этом существе?» Что-то в его тоне Джесси не понравилось. Она видела, как Видар не сводит с Кари глаз. Это ее рассердило. В памяти снова всплыл тот грабитель из харчевни и его лицо, мелькнувшее в дверном проеме. Ей захотелось забыть об этом, поговорить с Карри. — Вы, наверное, устали, — быстро сказала она. — Давайте отложим все вопросы до утра. Тогда и решим, что делать. Брокл с готовностью встал. — Узнаю нашу Джессу, хозяйка, которая показала, каким плохим хозяином оказался я сам. — сказал, вставая в Здесь вам все рады, вы же знаете. К тому же, я думаю, нам понадобится твоя помощь, Карри. В этом доме, кажется, остались призраки прошлого. Карри кивнул. — А где твои замечательные птицы? — Вон они, — Кари указал рукой вверх. Все подняли головы. Под потолком на балке сидели две нахохленные тени. Их маленькие глазки поблескивали. Один из воронов хрипло закаркал. Вида разумился. «Кто это? Духи?» «Вороны?» — лукаво ответил Скапти. «Просто вороны». «Вот как?» — жрец повернулся к Вулфгару. «Ярл, могу я с тобой поговорить?» Когда Скапти повел всех за собой, чтобы разместить по комнатам, Джесса оглянулась. Вулфгар сидел в кресле. Авидар, склонившись над ним, что-то горячо ему говорил. Что он задумал на сей раз? Поднявшись по лестнице после недолгих поисков, они нашли комнату с двумя боковушами. Вообще-то говоря, в Ярлсхольде пустовало много комнат с тех пор, как его покинула Гудрун. Комната оказалась сырой и холодной. — Пустяки, — сказал Брокол, — после трассер холла это просто дворец. — Мы вас не ждали, — сказал Скапти. — У нас тут нет ясновидящих, — он подмигнул Кари. Фрейер, видимо, забыл сообщить о нашем приезде, — с усмешкой сказал Брокол. — Да. Они весело переглянулись. — Вам разожгут огонь. Джесса повернулась было к двери, но Кари остановил ее. — Не нужно. Он присел на корточке возле очага, в котором были сложены поленья и куски торфа. Кари не пошевелился, не сделал ни одного движения, только вдруг в очаге появилось невысокое пламя, которое стало быстро набирать силу, и вот уже в комнате весело гудит огонь. Кари взглянул на Джессу. — Да, если бы Видар это увидел, — буркнул Скапти, — он бы сильно забеспокоился. Джесса не рассмеялась. Она была приятно удивлена и немного испугана. Кари наблюдал за ней. Вид у него был усталый. — Я занимался тем, что ты мне когда-то посоветовала, помнишь? Ты сказала, что я должен знать свою силу, знать, на что я способен. Так вот, теперь я знаю. Брокл притянул Джессу к себе и взял ее за руки. — Ты бы это видела, Джесса! Целыми месяцами он только и делал, что погружался в свои сны и экспериментировал. Я уж думал, он со мной вообще никогда не заговорит. И тут началось. Огонь. Всю ночь какая-то возня и голоса за окнами, как будто там бродили призраки. А то и сами изиры. На сухих ветках вдруг распускались цветы. Он засмеялся, глядя на Кари, И еще всякое такое, о чем он мне даже не расскажет. И все же в его взгляде промелькнула тревога. Джесса заметила это. «А как насчет этого существа с севера?» Карри смотрел на огонь. «Она послала его сюда, чтобы нас уничтожить. И оно уже близко, Джесса, совсем близко. Вчера на него напали мои птицы». «Откуда ты знаешь?» — спросила она. Карри искоса посмотрел на нее. «Они мне сами сказали».